Дарность, власть, агрессия Во времена английской буржуазной революции Томас Гоббс не случайно писал про войну всех против всех. Чтобы прекратить это ужасное состояние, нужна очень сильная власть. Пусть тираническая, пусть незаконная. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Государство всех поставит на место, наведет порядок, Но, конечно, свободой придется пожертвовать ради обеспечения безопасности. Правда, замечает Пром, безопасность не будет обеспечена. Да, Большой Брат защитит вас от хаоса. Но кто защитит вас от самого Большого Брата? Кто гарантирует предсказуемость и эффективность его решений? Откуда уверенность, что он не приведет нас в тупик или к новой катастрофе? Назад в утробу пути нет. Невозможно вернуться в прошлое. Старые разрушенные связи невосстановимы. Они уже технологически невозможны. Мы можем только имитировать, симулировать эти связи и отношения. Симулировать защищенность. По ФРОМу социальная защищенность, представляемая квалитарными режимами, является в значительной мере искусственной. Государство, являясь защитником, одновременно является и главной угрозой. Традиционное государство не обладало такой мощной репрессивной машиной. Оно развивалось на другой технологической основе. Его репрессивная машина была связана с традиционными обязательствами, устойчивыми отношениями. Новая репрессивная машина работает по своей собственной логике и может придавить кого угодно. Человек снова оказывается в состоянии страха, но страх меняется. Раньше были размытые неопределенные угрозы, тайные вызовы. Теперь страх концентрируется в одном месте, и это место государства. Источник страха и источник защиты один и тот же. Сознание маленького человека – становится совершенно невротическим. Попробу, это сознание мелкобуржуазное. Политериат должен черпать чувство защищенности не из связи с государством и традиционных пут, а в собственной классовой солидарности. Это не просто красивые слова. Тот, кто сталкивался с реальной классовой борьбой, знает, что солидарность и самоорганизация – являются единственным по-настоящему надежным и возвышающим личность способом самозащиты. Объединенные трудящиеся готовы противопоставить как государству с его репрессивной машиной, которая неожиданно начинает давать сбои, так и пресловутой рыночной стихии. Да, борьба может быть проиграна, даже очень часто она бывает проиграна, но человек вступающий в борьбу, не отдает себя на волю Бога или обстоятельств, он защищается, действует осознанно, как личность. С другой стороны, Пром пишет о развитии демократии через механизм коллективной самоорганизации. Тоталитарная система держится на общественной разобщенности. Там, где общество солидарно, талитаризм невозможен. Разумеется, Фром прекрасно понимает, что кроме тоталитарной системы есть и другие формы контроля. Потому в более поздний период своей жизни он задается теми же вопросами, что и Маркузе. Он говорит о формирующемся буржуазном обществе, агрессивном характере или об агрессивной личности. Есть два сценария поведения. С одной стороны возможен сценарий поведения идеального пролетария, который находит защиту через солидарность, организуется, отстаивает свои права, становится гражданином. Но с другой стороны, есть так называемая мелкобуржуазная личность, причем эти мелкобуржуазные личности по социальному положению могут быть абсолютно политаскими. Когда Фромм говорит о мелкобуржуазной личности, Он не имеет в виду, будто рабочий обязательно должен иметь пролетарскую психологию. Это ведь всего лишь идеальные типы. Агрессивная личность склонна искать врагов. Страхи надо персонифицировать. Размытый страх становится менее страшным, если его проецируют на какой-то объект. Этот объект не является на самом деле источником угрозы. Более того... Чем менее он является реальным источником угрозы, тем удобнее именно на него проецировать свой страх. Поэтому еврей, темнокожий, в нашем случае кавказец – это совершенно идеальные объекты страха. Потому что на самом деле при любых проблемах, с которыми можно столкнуться при контакте с тем или иным подобным объектом, есть гораздо более опасные существа – с которыми лучше не сталкиваться вообще. Предпочтительно направить свою фобию на объект, более или менее вмещаемый сознание. Представление о конфликте с собственным государством и крупным бизнесом для отдельного человека гораздо страшнее, чем любые кошмарные фантазии о мировой закулисе. Огромная государственная машина для маленького человека тоже мистический объект тоже относится и к огромной корпорации. При столкновении с ними маленький человек твердо знает, что такой объект его уничтожит, раздавит, не заметив. Шансы индивидуального сопротивления настолько неравны, что нет даже смысла думать о возможности противостояния. А вот объект, выраженный в Кавказце, торгующем на рынке, в Евреевосправщике, культурным темнокожим, который сидит в метро и не знает правил цивилизованного поведения. Кстати, объект бытовом отношении часто и в самом деле весьма неприятный. Такой объект, по крайней мере, сопоставим с маленьким человеком по физическому и политическому весу. Этот объект в силу своей конкретности является оптимальным врагом. Он осязаем, видим, доступен. Фобия, естественно, переносятся сюда, а дальше уже вопрос технологии, как эти фобии будут использованы государством, отдельными партиями, политиками. На основе этих фобий создаются механизмы иерархической мобилизации, которые внешне даже похожи на проявление солидарности, лишь с той разницей, что все направлено на ложный объект и управляемо вертикально. Солидарность по прому построена на сознательном объединении людей. Это совершенно другой механизм. Вертикальная мобилизация в случае успеха позволяет построить людей и организовать их для действий абсолютно чуждых их интересам. Как в армии. Мобилизуют крестьян, делают из них солдат и отправляют расстреливать крестьянские бунты. Чем более человек является рабом своей фобии, тем меньше он способен осознать свои интересы. Агрессивный характер представляет реальную угрозу, он проявляется в двух типах поведения – коллективном и индивидуальном. Напуганный человек склонен к несправедливой агрессии. Известно, что на фронте многие героические поступки совершаются от страха. В быту результаты могут быть менее привлекательными. Испуганный человек готов нанести удар первым только не знает куда. В Америке нередки случай, когда вполне довопорядоченный обыватель вдруг слетает с катушек, хватает автоматическое ружье и начинает расстреливать всех подряд. Значит, тайные страхи вывались наружу. Однако демократический капитализм находит и способы гасить подобную агрессию, снимать тресс. Человек, например, идет в супермаркет. Вместо того, чтобы всех подряд убивать, он начинает что попало покупать. Согласитесь, это все-таки не так опасно. Чем больше он покупает, тем больше успокаивается. У него появляется ощущение власти, контроля над обстоятельствами. Но потом, через некоторое время, стресс вернется. Все же супермаркет по сравнению с тайной полицией есть наименьшее зло, хотя функции их примерно одинаковые. Пик подъема франкфурской школы пришелся на 1960-е годы. С 1970-х годов начинается ее упадок. Все главное сказано. Мыслители стареют и начинают умирать. Маркузе даже в самом конце жизни был интеллектуально очень продуктивен. Но школа в целом становится достоянием истории. В последние годы жизни Маркузе много думал о технологической революции, во многом опережая свое время. У него появляется мысль о том, что новая технологическая революция одновременно создает новые формы отчуждения, дает государству и корпорациям новые механизмы контроля. Но те же технологии откроют и новые перспективы освобождения. Маркузе еще не знает, что это будут за новые технологии. Персональный компьютер еще не подается, слово интернет еще не придумали, мобильных телефонов нет, потому рассуждения Маркузы кажутся немного абстрактными. Даже сам термин «новые» или «высокие» технологии, которые сейчас мы повторяем на каждом шагу, тогда был не в обиходе. Лешек Кулаковский в начале 1980-х очень потешался над идеей новых технологий, высказанные Маркузы. Что за странные технологии, которых еще нет? Что за нелепая идея по какую-то информационную революцию? Между тем Маркузы вовсе не был пороком, угадавшим будущее интуитивно. Просто все ключевые технологические идеи, породившие перемены 1990-х годов, были уже разработаны и даже внедрены в военно-промышленном комплексе 1970-х. В последующие три десятилетия мы лишь видели развитие той технологической парадигмы, которая была заложена ранее. Потому Маркузо не мог подсказать конкретной формы, например, мобильный телефон со встроенным модумом, но в отличие от ограниченного мещанским кугозолом Кулаковского, прекрасно понимал, в каком направлении все движется. Итак, новые технологии будут служить для контроля над личностью. С их помощью можно будет подсматривать, подслушивать, отслеживать передвижение граждан, давать им бесконечные указания, промывать им мозги рекламными сообщениями. Сами технологические новинки будут стимулировать безумную гонку потребления. У вас уже есть телефон с полифоническим звуком и модными мелодиями? Но те же технологии дадут личности новые возможности, новый доступ к информации и, соответственно, шанс вырваться из-под контроля, преодолеть свое индивидуальное отчуждение. В конце 1990-х годов это выглядит уже совершенно реально. Маркузов плотно подошел к новой полематике, связанной с интернетом, хакерством, сетевой организацией и так далее. Он сделал первые шаги для того, чтобы дать диалектическую и максистскую интерпретацию технологическим хронической эволюции, Но это не более чем странные намеки просветления в поздних работах Макузы. Дальше он продвинуться не может, потому что таких технологий еще нет. Он тонко, чисто философски высказывает неизбежное их появление. Жан-Поль Сартер в определенный момент стал как сейчас бы сказали, культовой фигурой. Он был очень популярен в сороковые годы, потом ушел в тень. В 1970-е годы Сартер становится кумиром. Его экзистенциализм, соединенный с марксизмом, давал своего рода культурную основу для бунта нового поколения. Другое дело, что у Сартра в 1970-е годы остается очень мало экзистенциализма, он становится прежде всего марксистом. Да, он по-прежнему понимает вопрос о свободе, о роли интеллектуалов, потому что для него интеллектуал – это действующий человек, который обладает абсолютным пониманием своей роли, своего места в обществе и способен совершать поступки, осознанно изменяющие это общество. Сартер противопоставляет революционного и буржуазного интеллектуала, последний является просто техником практического знания. Это человек, которого система востребовала для выполнения определенных функций, связанных с некоторым уровнем образования, доступом к информации и так далее. Солженицын называл таких людей образованными. А есть интеллектуал, выступающий как революционный субъект. Этот больше похож на российское представление об интеллигенте. Перед нами человек, который обладает не просто набором знаний, но и набором этических норм, а главное – определенным уровнем сознания, пониманием своей роли в системе и структуре общества. Этот человек осознанно отказывается выполнять отводимую ему роль. Он способен выйти за пределы техники практического знания, создать новые модели поведения. Интеллектуал сам становится моделью поведения, нормой, образцом.